Глава тридцать первая. Расплата. Должно быть, я уснула, сидя в кресле, когда утром Джулия потрясла меня за плечо и позвала. «Мисс, просыпайтесь!» Я вскочила так стремительно, что закружилась голова. Пришлось сцепиться в подлокотники кресла, чтобы не упасть. Взглянув на Джулию, я увидела, что глаза у нее покраснели от слез, и, судя по криво застегнутым пуговицам на блузке, одевалась она в спешке. «Что случилось?» — выдохнула я. Масса отобрала у меня детей, сейчас он усаживает их в коляску. Я подпрыгнула. Собрал девочек. И Монти тоже. Я, как была босиком, бросилась вон из комнаты. Не обращая внимания на измятые платье я разметавшиеся по плечам волосы, я промчалась по коридору, слетела вниз по лестнице и выскочила из дома. Эбби мела боковое крыльцо. Масса велел передать, чтобы вышли в мастерскую, там сегодня уйма работы. Завидев меня, сообщила экономка. «Куда он увез детей?» «Извините, мисс». Она пожала плечами. Хозяин уехал. Я побежала по мощеному двору, ощущая босыми пятками каждый булыжник и каждую выбоину, и увидела издали, что коляска уже миновала ворота. Они начали закрываться. «Эстер!» — закричала я. «Мама!» — обернувшись назад, крикнула дочь. Я припустила изо всех сил, но охранники оказались проворнее. Один ухватил меня за руки и заломил их за спину, а второй рослый и широкоплечий, преградил дорогу. «Пустите!» — завизжала я. «Мистер я приказал вам оставаться в тюрьме», — отчеканил державший меня охранник. От него пахло табаком и потом. Я отшатнулась и снова закричала. «Не смейте прикасаться ко мне своими грязными лапами!» Он взглянул на меня сквозь спадающий на лоб светлую челку и усмехнулся, но ослабил хватку и отступил в сторону. Я расправила плечи и сердито плюнула ему под ноги. Когда я развернулась и зашагала прочь, он проворчал мне в спину. «Черномазая сука!» Меня окатило горячей волной гнева. Сделав несколько шагов, я нагнулась, подняла земли камень и с размаху запустила им в охранника, едва не угодив лоб. «Вы еще пожалеете об этом, вы оба!» — прорычала я. Джулия встретила меня на крыльце и проводила в столовую. «Мисс Фибби, позвольте, я помогу вам привести себя в порядок», — сказала девушка. В этот момент дверь открылась. Эбби проковыляла в комнату и поинтересовалась будничным тоном. «Желаете омлеты, тосты?» «Я желаю получить моих детей обратно». Бросившись к экономке, я ухватила ее за плечи и, сама не соображая, что делаю, принялась с ожесточением трясти. Пальцы все крепче сжимали хрупкие плечи Эбби, а ногти впивались в кожу. Я трясла и трясла ни в чем не повинную служанку. Лицо у нее перекосилось от ужаса, глаза закатились, но я была не в силах остановиться. Я злилась на несчастную женщину за то, что она превратилась в безжизненную тень самой себя. Мне хотелось вернуть нашу прежнюю Эбби. «Мисс Фиби», — Джулия обхватила меня за талию и оттащила от экономки, — «Прекратите! Вы ведь знаете, Эбби не в себе. Она страдает от горя. Еще бог знает, от чего!» Я разжала сведенные судорогой пальцы. Эбби охнула и сползла на пол. Она сидела, вытянув вперед больную ногу, словно обрубок сухого дерева, и хватала воздух широко разянутым ртом. «Успокойтесь, мисс. Сейчас принесу чаю вам обеим», сказала Джули. Я плехнулась мягкое кресло и только теперь почувствовала боль в ногах. Мелкие камушки врезались в босые ступни. Я принялась осторожно вытаскивать их, один за другим. Тюремщик никогда не вывозил детей без меня. А теперь кто позаботится о них? И тут меня осенела догадка. сеси поехала с ними?» — обернулась к Джули. «Да, мисс Фиби». Она поставила передо мной чашку горячего чая. «Сиси присмотрит за детьми, не волнуйтесь, у них все будет в порядке». Я отодвинула чашку и встала. эби все еще корчилась на полу в углу комнаты, бормоча какие-то обрывочные молитвы. «Где мои туфли?» — спросила я у Джули. «Мисс Фиби, пожалуйста, вы ужасно перепачкались. Разрешите, я сначала помогу вам переодеться». «Только туфли, больше ничего не надо». Девушка тяжело вздохнула и принесла обувь. Наверное, мне следовало послушать Джули и надеть свежее платье, но я была не в том настроении, чтобы заниматься нарядами, изображая жену Лапье и хозяйку тюрьмы. Что дал мне этот сомнительный титул? Он не защитил ни меня, ни моих детей от жестокости подлинного хозяина этого заведения. «Дети — все, что у меня осталось, я скорее умру, чем позволю причинить им зло». Хильда, вечно рассыпавшая комплименты девочкам, оказалась подлой предательницей. «А как же Монро?» Воображение настойчиво рисовало ужасающую картину. «Моего мальчика выводят на помост и продают на глазах сестер. Вероятно, только тогда девочки поймут, в каких условиях мы живем. Но я упорно гнала страшные мысли, понимая, если позволю им овладеть мной, то просто сойду с ума, точно так же, как сошла с ума Эбби». Когда я вошла в швейную мастерскую, моя помощница Дженнис сидела на высоком металлическом стуле и тихонько напивая себе под нос раскатывала на столе рулон серого холста. «Доброе утро, мисс. Мастер велел, чтобы мы занялись рабочей одеждой, брюки, рубашки. Девушки для аукциона? Нет, мэм, сегодня никого не будет». А больше он ничего не говорил. Дженнис окинула меня встревоженным взглядом. «У вас все в порядке, мисс. Он не говорил, куда поедет?» Продолжала настаивать я. Помощница отрицательно качнула головой и взялась за ножницы. Я решила, что с такой простой задачей, как изготовление рабочей одежды, Дженни справится и без меня. Мои вопросы требовали ответов, и я намеревалась получить их. Выйдя во двор, я увидела Кларенса, управляющего Лапье, в чьи обязанности входило следить за порядком в тюрьме в отсутствии хозяина. Кларенс отпирал дверь таверны. На нём были жилет и белая рубашка, рукава которой казались слишком короткими для его длинных рук. «Мисс Фиби...» «Кларенс», — я уставилась на него. «Я могу быть полезен». Управляющий смахнул крошки табака с рыжей бороды. Он возвышался надо мной, словно могучее дерево, так что волей-неволей приходилось задирать голову. «Мистер Лапье сказал, когда вернется?» «Нет». «Обычно он говорит, когда нам следует ждать его назад». «Но не в этот раз». Взгляд управляющего скользил по моим упавшим на грудь волосам. Только сейчас я вспомнила, что выбежала из дома непричесанная. не могу «Красота, проклятие для рабыни!» — мелькнуло в голове. «Я буду в таверне», — сказал управляющий. «Обращайтесь, если что-то понадобится». Щеки Кларенса тронула краска, на лбу выступили капли пота. Он снова задержал на мне взгляд. Чуть дольше, чем положено. Я ломала пальцы до тех пор, пока не заболели сустава. У меня было такое чувство, будто я захлебываюсь собственной слюной. Проходя через двор, я увидела кучку рабов, сгрудившихся возле корыта с водой. Люди приводили себя в порядок перед тем, как их выставят на сегодняшнем аукционе. Здесь были женщины с маленькими детьми, одетые в лохмоте ребятишки, жались к коленям матерей. Еще я заметила опирающуюся на кулику дряхлую старуху, которая едва держалась на ногах, и нескольких изможденных мужчин в грязных обносках, едва прикрывающих тело. Зато на шее у них висела тяжелая цепь, а на руках позвякивали кандалы. Жизнь многих из них сегодня изменится к худшему». Горе разлуки с близкими эти люди возьмут с собой из-за ворота тюрьмы и понесут дальше в глубь страны. В течение многих лет ходили кошмарные слухи о том, как Филадельфия похищает освобожденных чернокожих, чтобы затем снова продать на юг. Семьи раскидают по южным владениям, от табачных плантаций до хлопковых полей. Родственные связи будут разорваны, влюбленные навсегда потеряют друг друга. Вскоре матери зарыдают, последний раз обнимая своих малышей, станут молить о милосердии, когда детей начнут отрывать от материнской груди. Впервые за долгое время я почувствовала единение с этими людьми. Жизнь в большом доме и рождение дочерей, отцом которых был тюремщик, давали мне ложное чувство безопасности. Теперь же, когда он забрал детей, я поняла, что ничем не отличаюсь от остальных рабов. С самого начала Элси была права. Мы с детьми принадлежим Рубину Лапье, моего собственность, и он может сделать с нами все, что пожелает не пощадив даже дочерей, тем более моего сына. Я брела позади конюшни по привычному маршруту. После того, как Монро выселили из большого дома, я старалась каждый день навещать его здесь. Томми был занят рубкой дров и не расслышал моих шагов. «Дай мне топор». «Мисс Фиби», юноша вздрогнул от неожиданности и обернулся. Я сказала «дай топор». Томми замешкался на секунду, но затем перехватил топор и подал его рукояткой вперед. Подойдя к колоде, на которой он рубил дрова, я размахнулась и силой всадила острие в толстое полено. Было что-то приятное в том, как железо кроит волокнистую плоть дерева, как будто я, совершаю убийство, поражаю врага в самое сердце. Вновь и вновь я взмахивала топором и обрушивала его на полено, не обращая внимания на ломоту в плечах и вздувающиеся на ладонях кровавые волдыри. Щепки летели во все стороны, застревали у меня в волосах, а сами волосы склеились от пота и обрепили щеки, лоб и шею. Когда силы иссякли, я бросила топор на землю и уселась на колоду, подтянула колени к груди и замерла, глядя в пространство. Полуденное солнце жгло кожу, но я не могла заставить себя подняться. Да и зачем? Куда мне идти? «Мисс!» — позвала подошедшая Элси. Я услышала тяжелую поступь задолго до того, как массивная фигура кухарки выросла надо мной и загородила солнце. Зеленая косынка, которой Элси обычно плотно обвязывала голову, оставляла открытыми высокие лоб и зачёсанные назад жидкие седые пряди. В руках она держала миску, накрытую тканевой салфеткой. «Масса любит своих детей», — сказала Элси, — «и не причинит им вреда». «А ведь ты предупреждала, что он дьявол. С самого начала мне следовало прислушаться к твоим словам». «Нет смысла ворошить прошлое, да и мне стоило быть чуть полюбезнее». Я вскинула глаза на Элси, впервые заметив морщины на щеках и стутулившиеся плечи. Она протянула мне миску. «Вот, держите, тушеная баранина». Я прикусила губу, на глаза навернулись слезы. Тетушка хоп тоже готовила тушеную баранину. «Поешьте немного, это поможет успокоить нервы». Я взяла миску и выудила ложкой небольшой кусочек. Затем еще один. Теплое мясо начало заполнять желудок. вкус у блюда был восхитительным. Я с трудом удержалась, чтобы не вылизать дно миски. «Джоли приготовила вам ванну. Идите, пока вода не остыла». Сиси сказала, куда они едут. «Боюсь, что нет», — качнула головой Элси. «Но масса обожает своих дочерей. Да и Монти знает, как быть хорошим мальчиком. Ну уже хватит тут сидеть, поднимайтесь», — скомандовала кухарка. Я сделала так, как она велела. Встала с колоды и побрела к дому».